Глава 7. Потомки Чингисхана. Чуть западнее север-восточных провинций Китая расположен автономный район Внутренняя Монголия. Главные отрасли экономики этого региона сельское хозяйство и добыча полезных ископаемых. При этом он тоже граничит и активно сотрудничает с Россией. Протяжённость границы не очень велика. Зато на ней расположен крупнейший железнодорожный погром переход Забайкальск-Маньчжоули. В России город Маньчжоули часто называют Манжурией. Кроме России, этот регион граничит непосредственно с Монголией. В нём проживает большое количество этнических монголов. Есть ещё небольшие русские общины из потомков тех, кто оказался в Поднебесной после Октябрьской революции и гражданской войны. Монголы соблюдают свои традиции, Но при этом степень их китаизации довольно высока, особенно тех, кто живёт в городах и делает карьеру. Этнические монголы играют активную роль в экономике региона. Они традиционно занимаются животноводством, очень суеверны и свято блюдут обычаи предков. Например, считается, что есть благоприятные и неблагоприятные дни для торговли скотом. Часть этих дней обозначена в лунном календаре. Другую часть надо уточнять у астрологов Лам. К слову, монголы исповедуют буддизм ламаистского толка, тот же, что и тибетцы, но одновременно среди них сильны традиционные верования шаманизм. Считается, что если продать скот в неблагоприятный день, то удача отвернётся от вас, оставшееся поголовье начнёт сокращаться, что повлечёт за собой убытки и бедность. Но если день выбран правильно, то сделка приведёт к росту поголовья, и сделает продавца богачом. Есть много других примет и обычаев, которые могут повлиять на активность монгольских предпринимателей. При этом они люди довольно честные и не любят торопиться. Китайцы отмечают, что при встрече с местными монголами не стоит сразу переходить к делам. Сначала надо попить чая, обсудить погоду, ситуацию с откормом скота и тому подобное. Символ местной кухни авца зажаренная целико Китайцы из других регионов испытывают настоящий восторг, когда видят это блюдо. На мероприятиях, где его подают, обычно наблюдается настоящий ажиотаж, так как каждый хочет попробовать хоть кусочек. Молочные продукты из внутренней Монголии считаются лучшими в Китае. Здесь есть два гиганта молочной промышленности корпорации Мэнню и Или. Подробнее я расскажу о них в следующей части аудиокниги. Надо сказать, что раньше китайцы не пили молоко, считая его побочным продуктом мясного животноводства. Поэтому в китайской кухне почти нет молочных блюд. Это приводило к недостатку кальция, и в последние десятилетия государство успешно ведёт кампанию, стимулирующую население пить молоко, что дало мощный толчок развитию молочных предприятий в внутренней Монголии и провинции Хэйлунцзян. К слову, одни из богатейших выходцев из региона является председатель правления молочной корпорации Eli Pang Gan. Он родился в 1970 году во внутренней Монголии, получил степень PhD в области экономики в Народном университете Китая. Панган сумел грамотно организовать бизнес, и теперь его состояние достигло почти 2 миллиардов долларов. Местные китайцы и китаизированные монголы по характеру и стилю ведения дел похожи на дунбейцев. Однако больше всего о северо-восточных жителях отличает монгольский колорит. Если вы поедете на переговоры, вам будут рассказывать, что на местных жителей не монголов, а китайцев, оказывало сильное монгольское влияние, поэтому они такие храбрые, щедрые и прямолинейные. Ещё вас будут угощать бараниной и поить алкоголем. Пару раз я слышал от окитаевшихся монголов, что у дискоть между ними и русскими много общего. Так как Русь находилась под монгольским игом, поэтому была подвержена монгольскому влиянию. И это отразилось на чертах нашего национального характера и культуре. В связи с этим, они полагают, что у наших народов есть основания для взаимного сближения и доверия. Как и в Дунбее, во внутренней Монголии придерживаются принципа: сначала надо подружиться, а потом заниматься бизнесом. Это означает, что не нужно торопиться Следует спокойно обозначить намерение сотрудничать, а потом постепенно, без резких движений, додавливать потенциального партнёра. При этом надо говорить на нейтральные темы, а не только о бизнесе. Таким образом вы взращиваете чувства, то есть становитесь друзьями. То, что жители внутренней Монголии, как Дунбейцев называют, прямолинейными, подразумевает, что они не держат камни за пазухой и говорят то, что думают. Ждать от них каверс или недобросовестного поведения не следует. Однако примота свидетельствуют о готовности вступить в открытый конфликт. Другими словами, вы вполне можете столкнуться с довольно грубым поведением. Ваш партнёр, к примеру, в пылу обсуждения может повышать на вас голос, громко возмущаться, демонстрировать своё недовольство или даже попытаться испугать вас своим грозным видом. Это, кстати, в большей степени свойственно женщинам, чем мужчинам. Дело в том, что в силу различных причин женщины в северных регионах занимают достаточно высокое положение. К этому надо добавить прямоту. Поэтому китаянки из северных провинций обычно ничего не боятся, если только не находятся в зависимом положении от оппонента. Они хорошо владеют собой и могут в считанные секунды вводить себя в нужное состояние. Если северянка видит, что тот, с кем ей надо иметь дело, человек робкий или достаточно мягкий, Она может запросто попытаться прогнуть его под себя агрессивным, в разумных пределах поведением. У неподготовленного человека может произойти разрыв шаблона. Милая китаяночка, которая чем-то напоминает котёнка с фото из календаря, вдруг начинает себя так вести. На самом деле, в повседневной жизни это довольно распространённое явление. В поднебесной ходит много шуток на тему, что китайские мужчины очень смелые и никого не боятся, кроме жены потому что жена настоящий тигр. На всякий случай подчеркну, что сейчас я имею в виду жительниц всех северных провинций Китая, а не только Внутренней Монголии. Если вы столкнулись с подобным поведением, следует реагировать хладнокровно, не совершать необдуманных поступков, делать для себя выводы и корректировать свою стратегию. Ещё одно свойство общее для дунбейцев и китайцев, живущих во Внутренней Монголии, заключается в стремлении показаться богаче и успешнее, чем в реальности. И особенно это касается тех, кто действительно сколотил состояние. Северянин, который вдруг заработал приличную сумму денег, начнёт обновлять гардероб, купит хорошую машину, будет водить друзей и партнёров по ресторанам, инвестируя в чувство и в свой имидж. Если бизнесмены с севера восточных провинций или внутренней Монголии Предстаёт перед вами в богатом офисе, или на роскошной машине с дорогими аксессуарами, а после введёт вас в лучший ресторан города, то вполне вероятно, что всё это процветание обошлось ему в половину состояния. А вот Южанин, получив прибыль, никак не покажет это окружающим, и просто инвестирует её в расширение своего бизнеса. Другими словами, приход значительной суммы денег, скорее всего, никак не отразится на его повседневной жизни. Поэтому, если вы встретите богатого уроженца южных провинций, то, вероятно, на роскошь, которую вы увидите, будет приходиться лишь небольшая часть его состояния. Теперь более подробно поговорим о Южанах.